Четвертое. Ходжес сидит две минуты, четыре минуты, шесть, восемь, застыв как монумент. Держит письмо в руке, смотрит на репродукцию Эндрю Уайта на стене. Наконец кладет листы на стол у кресла, берет конверт. Почтовый штемпель городской, что его не удивляет. Автор письма хочет, чтобы он знал, что тот неподалеку. Это насмешка. Как сказал бы автор письма, это часть шутки. Новые специальные химические вещества и методы, включая компьютерное сканирование, позволяют получать с бумаги прекрасные отпечатки пальцев, Но, хоть же знает, передаю он эти листы экспертам, они найдут только его собственные отпечатки. Этот парень безумен, но его самооценка «предусмотрительный преступник» абсолютно верна. Только он написал «перк», а не «преступник», и написал «дважды». А еще... Минуточку, минуточку. Что ты хочешь этим сказать, — «Когда вы передадите это?» Ходжес встает с письмом, в руке идет к окну, смотрит на Харпер Роуд. Девчушка Харрисонов проносится на своем мопеде. На самом деле она слишком молода, чтобы ездить на этих штуковинах, чтобы там не разрешал закон, но, по крайней мере, надела шлем. Позвякивая, проезжает фургон мистер «Вкусняшка». В хорошую погоду он работает в западной части города после окончания школьных занятий и до сумерек. Маленький изящный черный автомобиль следует за ним. Сидеющие волосы женщины за рулем накручены на бегуди. Женщины ли? Это, может быть, мужчина по реке и платье? Бегуди — идеальный завершающий штрих, верно? Он хочет, чтобы именно о чем-то таком то и думал. Но нет, не совсем, ни о чем-то таком. Этот самозваный «Мерседес-убийца» — он прав, именно так и называли его в газетах и новостных выпусках — хочет, чтобы ты так думал. Это продавец мороженого? Нет. Это мужчина, переодетый с женщиной в изящном автомобиле? Нет-нет, это парень, который ездит на пикапе, работающем на пропане, или учетчик показаний счетчиков. Как быстро он разжег твою паранойю. А она помогает представить, что он знает гораздо больше, чем адрес бывшего детектива. Он знает, что ты разведен, и намекает, что у тебя где-то есть ребенок или дети. Ходжес смотрит на траву, замечает, что ее пора косить». Если Джером не придет в самом скором времени, придется ему позвонить. Ребенок или дети. Не надо себя обманывать. Он знает, что мы бывшая, Корин, и у нас взрослая дочь, которую зовут Элисон. Он знает, что Элисон 30, и она живет в Сан-Франциско. Наверное, он знает, что рост у нее 5 футов 6 дюймов, и она играет в теннис. Все это есть в интернете. В наши дни там есть все. Его следующий шаг — передать письмо Питу и Изабель Джейнс, новой напарнице Пита. После того, как Ходжес вышел из игры, они унаследовали дело с Мерседесом, как и несколько других висяков. Некоторые расследования напоминают компьютер в спящем режиме. Это послание быстро разбудит дело с Мерседесом. Мысленно он прослеживает путь письма. Из дверной щели для почты на пол прихожей. С пола прихожей к раскладному креслу. От кресла к окну, стою которого Ходжес наблюдает, как почтовый пикап возвращается, держит путь в ту сторону, откуда приехал. Энди Фенстер рабочий день закончил. Отсюда на кухню, где письмо отправится в совершенно бесполезный пакет глед с застежкой. потому что давние привычки, они въедливые. Потом к Питу и Изабель, от Пита к экспертам-криминалистам для всестороннего исследования, который и докажет абсолютную бесполезность Глэдовского пакета ни отпечатков пальцев, ни волосков, ни следов ДНК бумаг, самая обычная, доступная в любом магазине канцелярских товаров города, и последнее по счету, но не по важности – стандартный лазерный принтер. Они, возможно, даже смогут сказать, на каком компьютере набивалось письмо, в этом уверенности у него нет, о компьютерах он знает мало, если возникает проблема, обращается к Джерому, живущему, как то удобно, по соседству, а если и так, выяснится, что использовался Мак или IBM. От экспертов письмо вернется к Питу и Изабель, которые, несомненно, соберут полицейский коллоквиум вроде тех, что показывают в сериалах BBC «Лютер» и главный подозреваемый, который, вероятно, тоже любит сбрендивший автор письма. Коллоквиум дополнит экран и выведенная на него увеличенная фотокопия письма, а может и лазерная указка. «Оджис» тоже смотрит некоторые из английских полицейских сериалов и верит, что в Скотланд-Ярде не принимают во внимание данную поговорку «Слишком много кухарок только портят похлебку». Этот полицейский коллоквием может привести только к одному, и Ходжес уверен, что именно это психу и нужно. Присутствовать будут 10-12 детективов, так что информация о письме обязательно просочится в прессу. Псих, вероятно, врет, говоря, что у него нет желания повторить свое преступление. Но Ходжес полностью уверен в другом — и ему недостает упоминания в новостях. Лужайка пестрит одуванчиками. Определенно пора позвонить Джерому. Да и вообще Ходжесу хочется его повидать. Хороший парнишка. Кое-что еще... Даже если псих говорит правду, что не испытывает желания пойти на новое массовое убийство, маловероятно, но полностью исключать нельзя, смерть его очень даже интересует. Этот контекст в письме присутствует однозначно. «Покончи с собой. Ты уже думаешь об этом, так сделай еще один шаг, который станет последним». Он видел, как я играю с отцовским тридцать восьмым? Видел, как я сую ствол в рот? Ходжес вынужден признать, что такое возможно. Он никогда не думал о том, чтобы задергивать шторы. Ощущал себя в полной безопасности в собственной гостиной. А ведь любой мог воспользоваться биноклем. И Джером мог видеть. Джером, забежавший узнать, не будет ли для него какой-нибудь работенки. Как он обычно спрашивает, «Че-нибудь надо?» Да только Джером перепугался бы до смерти, увидев, как он играет со старым револьвером. Обязательно сказал бы ему что-нибудь. Мистер Мерседес действительно анонирует, думая о том, как давит всех этих людей. За годы службы Ходжес насмотрелся такого, о чем никогда не стал бы говорить с человеком, который сам ничего подобного не видел. Эти разъедающие душу воспоминания склоняют к тому, чтобы поверить автору письма. Насчет мастурбации он говорил правду, как и насчет отсутствия совести. Ходжес где-то прочитал, что в Исландии есть такие глубокие колодцы, что всплеска воды от брошенного камня не слышно. Он думает, что некоторые человеческие души такие же, и бомж-бои совсем не на дне таких колодцев, разве что на полпути. Он возвращается к раскладному креслу, выдвигает ящик с стола и достает мобильник. Кладет рядом с 38-м и задвигает ящик. Нажимает кнопку быстрого набора номера полицейского управления, Но на вопрос секретаря, кто ему нужен, отвечает, «Ох, черт, случайно нажал не ту кнопку, извините за беспокойство». «Ничего страшного, сэр». Он слышит улыбку в ее голосе. «Никаких звонков, во всяком случае, пока. Никаких действий. Ему надо об этом подумать. Крепко, крепко об этом подумать». Коджис сидит, глядя на телевизор, который впервые за долгие месяцы выключен в будний день. Пятое. Вечером он едет в Нью-Маркет-Плазу, чтобы поесть в тайском ресторане. Миссис Бурамук обслуживает его лично. «Давно не видел вас, детектив хатчес Звучит как «дефектив хатчес После выхода на пенсию готовил себе сам. — Вы позвольте готовить мне. Будет гораздо лучше. Вновь отведав том юмган миссис Бурамук, он понимает, что его тошнит от наполовину прожаренных гамбургеров и спагетти с соусом Нью-Мансоум. А санкалье Фуктуун заставляет его осознать, как надоел ему кокосовый торт Пепперидж Фарм. Если я никогда больше не попробую кокосового торта... думаю он, — все равно умрущий сливом, сколько бы ни прожил. За едой он выпивает две банки тайского пива Сингха. Это лучшее пиво, которое ему доводилось пить после прощальной вечеринки в Рейнтри, где, как правильно догадался мистер Мерседес, стриптизерша трясла задом, как и всем остальным. Интересно, мистер Мерседес наблюдал из какого-нибудь темного угла? как сказал Баапоссум из мультфильма «Возможно, Маски, возможно». Вернувшись домой, он садится в раскладное кресло и берет письмо. Знает, каким будет следующий его шаг, если он не собирается передавать письмо Петухантли, а он не собирается, но также знает, что нет смысла делать этот шаг после пары банок пива. Поэтому кладет письмо в ящик стола поверх 38-го на этот раз без пакета, и берет еще одну банку из холодильника, это всего лишь «Айвари Спешл» — местный продукт, но по вкусу ничем не уступающий синхе. Когда с пивом покончено, Ходжес включает компьютер, открывает «Файерфокс», набивает в строке поисковика под синим зонтом «Дебби». Создатели сайта характеризуют его очень расплывчато — Неформальный сайт, где интересные люди обмениваются интересными мнениями. Он думает о том, чтобы зайти на сайт, но потом выключает компьютер. И этого тоже не нужно. Во всяком случае, этим вечером. Обычно он ложится спать поздно, тем самым сокращая количество часов, которые придется ворочаться, вспоминая давние дела и давние ошибки, Но сегодня укладывается рано, точно зная, что заснет сразу. И какое это приятное чувство. Последняя мысль, прежде чем он проваливается в сон, о том, как заканчивается сочащееся ядом письмо мистера Мерседеса. Автор хочет, чтобы он покончил с собой. хоть Ходжи задается вопросом, а что подумает мистер Мерседес, узнав, что вместо самоубийства подвигнул этого конкретного бывшего рыцаря жетона и пистолета на дальнейшую жизнь, по крайней мере, на какое-то время. А потом сон забирает его. Он крепко спит шесть часов, прежде чем его будет мочевой пузырь. Ходжес шлепает в ванную, отливает, возвращается в постель и спит еще три часа. Когда открывает глаза, светит солнце и щебечут птицы. Он идет на кухню, готовит себе сытный завтрак. Когда перекладывает два прожаренных яйца на тарелку с беконом и тостом, в изумлении замирает. Кто-то поет, он сам, больше некому.